Глава шестая. Четыре года назад. Повзрослею уже, говорит мне Доусон, когда я лишь смотрю на него. Тебе исполнилось пятнадцать, а ты до сих пор ведешь себя, как десятилетняя девочка. Я разворачиваюсь и ухожу, не желая его больше слышать. Иногда словами можно ранить больнее, чем силой. но стой! Он кричит мне это вслед, когда по моим щекам стекают слезы. Наверное, понял, что обидел меня, но я не желаю ему это показывать. Долсон поверил Ровану, но не мне, не своей родной сестре, хотя я никогда в жизни ему не врала. Брат считает, что я рассказала миссис Леклер о том, что он увлекся курением. Да, я против его вредной привычки, но зачем мне его закладывать? Рован полагает, что таким образом я хотела отомстить ему через Доусона, выведя брата из игры на три дня, что его будут содержать в карцере. Рован даже спустя два года еще с напряжением относится ко мне, полагая, что я могу что-то сделать. Но это не так. Понимаю, почему он не верит мне, я бы тоже не поверила. Но Доусон... Брат всегда был на моей стороне. Я забежала в лес, который занимает небольшую часть территории школы, и остановилась возле одного широкого дерева, дав впервые за долгое время всю волю эмоциям. Когда ты долго сдерживаешь себя, то рано или поздно настает момент взрыва. Слезы ручьем покатились по щекам, и я прислонилась к стволу дерева, не совладая с собственным дыханием. Все вокруг затихло, словно мир остановился, оставив только меня и мои мысли. Ветви дерева мягко колеблются под легким ветром, я пытаюсь найти в этом успокоение. Закрываю рот ладонью, чтобы мои всхлипы никто случайно не услышал. Хотя в такое позднее время и в таком месте точно никого не может быть. Прислоняюсь затылком к дереву и смотрю на грозовые тучи. Опять пойдет дождь. Несмотря на слезы, испытываю такую злость, что мне снова хочется сжечь это место до тех пор, пока не останется только пепел. Я ненавижу эту школу. Ненавижу людей, что мнят себя пупом мира. Ненавижу Рова, который забрал у меня брата, что всегда раньше меня поддерживал. Как же мне хочется тоже что-нибудь у него забрать. В голове щелкает мысль, и это останавливает поток слез. Но я не шевелюсь, продолжая развивать то, что пришло в голову. Его автомобиль. На 16 лет Рована родители подарили ему автомобиль, на котором он может добираться до ближайшего города, если вдруг ему что-то понадобится, или до их места жительства, которое находится в 180 милях отсюда. Он уже два года с него пылинки сдувает, периодически ездит. С тех пор, как нам рассказали правду, то сняли запрет на выход с территории школы. Ведь каждый понимает, что куда бы он ни сбежал, его найдут. Да и бежать более смысла нет. Поэтому на подъезде к школе остались ворота, но не осталось охраны. Вернее, последние присутствуют только тогда, когда мы возвращаемся с коротких каникул после дома сюда, чтобы никто лишний не заехал. В автомобилях и другом виде транспорта, который хранится на территории школы, установлены специальные отслеживающие чипы, благодаря которым еще и открываются ворота, потому что транспорт занесен в базу данных школы. Мне еще не исполнилось 16, поэтому родители не подарили автомобиль, в отличие от Доусона которому досталась новая Феррари, да и не нужны мне более от них подарки. Я вытерла слезы, всхлипнув еще раз, и поднялась с земли, отряхнув одежду. Я заберу урованно, возможно, то единственное, что для него дорого. Это все равно будет неравноценно, но хоть что-то. Да, я обещала более не влезать в это все, но сейчас мне на это плевать. На улице мне не встретилось ни единой живой души, что мне только на руку. Я обошла здание школы и направилась в дополнительный корпус, который служит гаражом. Тут есть камеры, но нет охраны. Потому что кому понадобится красть машины, если почти каждый человек на территории может их себе позволить? Я не стала включать свет, чтобы не привлекать лишнее внимание. Поэтому, подсвечивая дорогу фонариком от телефона, пошла к стенду с ключами. В этом месте хранится 180 видов транспорта который, если продать, то можно обеспечить какой-нибудь крупный город всем необходимым на несколько десятков лет вперед. Или на вырученные деньги можно создать небольшое государство. Зная, что уже попала на камеры, взяла нужные ключи и помахала ими прямо в камеру, выдавая улыбку. Когда Ровану будут показывать эту запись, то он разозлится еще сильнее. Я направилась вглубь помещения, точно зная, где находится его корвет. Здесь наличием крутой тачки никого не удивить, но богачи все равно стараются как-то выделиться среди других. Кто-то специально заказывает, чтобы его авто перекрасили в редкий цвет или цвета, другие, девушки в частности, заказывают, чтобы их машины обклеили стразами из кристаллов и тому подобное. И сохраняют первоначальный вид автомобиля. Я останавливаюсь напротив черного Chevrolet Corvette и не вижу ни единой пылинки или изъяна на нем. Автомобиль Романа – один из немногих, который не подвергся никаким изменениям. Никогда никому в этом не признаюсь, но мне он нравится. Уверена, что едет машина так же отлично, как и выглядит. Нажимаю на кнопку разблокировки, как вдруг включается свет, а сзади слышу голос. «По-моему, это не твоя машина». «По-моему, это не твое дело», – оборачиваюсь, замечая Кайда на гриме. Я никогда ранее с ним не пересекалась, но знаю о нем, как и он обо мне, потому что нас объединяет кое-что общее – ненависть к этому месту и Ровану в том числе. Не знаю, что именно, но они всегда все делят и лезут в драки друг с другом. Теперь Кайден заменяет меня и противостоит Ровану, а обо мне парень просто наслышан. Хорошо, что мне попался именно он, а не кто-то другой. Даже если он и знает, что это автомобилировано в этом уверена на сто процентов, то он последний человек, кто меня сдаст. Именно Кайден включил свет со специального пульта управления, и позади него стоит его мотоцикл. Захотелось вечером прокатиться? Мы пялимся друг на друга, и он произносит первым. А еще тебе нет шестнадцати, и права у тебя отсутствуют. Пойдешь, расскажешь? Я усмехаюсь и разрываю зрительный контакт, вспоминая, что глаза наверняка все красные от слез и позеленели еще сильнее. Не хочу, чтобы меня кто-то видел в таком виде. Нет, потому что я знаю, чей это автомобиль. Только мне интересно, что собираешься с ним делать. Разукрасить? Поцарапать? Не сдерживаюсь и закатываю глаза, потому что они всегда так думают, недооценивают. А это уже не твое дело. Я открываю водительскую дверцу, слыша, как мне доносится вслед. — Ты хоть умеешь водить? — Умею, но не говорю вслух оказываясь уже в салоне автомобиля и заводя двигатель, слыша его приятный звук. У Вейл родители тоже подарили машину, хоть и не такую. Но девушка давала мне несколько раз порулить, а еще доусон В момент, как мне казалось, нашего краткого сближения, брат разрешал управлять его красной Феррари, учив как, где и что находится. Например, подрулевые лепестки, которые присутствуют далеко не во всех машинах. У вэйл обычная коробка передач. Еще Роберт, наш водитель, тоже позволял мне, после долгих уговоров и просьб, управлять машиной в безлюдном месте на последних каникулах. Настроила кресло под себя, не с первого раза разобравшись, как это сделать, и пристегнулась ремнем безопасности. Я медленно и аккуратно тронулась с места, чтобы не задеть случайно другие авто и не повредить это раньше положенного времени, привыкая постепенно к ее габаритам. Свет фар, пока не выйду за пределы школы, специально не стала включать, смотря на часы, которые сейчас показывают начало 12 -го. Уже подъезжая к воротам, то они открылись автоматически. Но я все равно притормозила и открыла окно, чтобы показать в камеру средний палец. После чего закрыла его обратно и тронулась, набирая скорость и приключая передачи, не забыв включить дальний свет. Из этого места сначала ведет одна дорога а после она разделяется на две. Одна ведет к выходу, то есть к ближайшему городу, а другая в тупик, то есть к не очень высокому обрыву возле озера, где все любят собираться и отдыхать, часто устраивая вечеринки. Пешком из школы туда можно добраться за 15 минут, сократив дорогу через лес с уже проложенной и оборудованной тропинкой. Если на машине, то это объезд и понадобится около получаса. Дорога очень хорошая, без единой неровности или ямы, ведь тогда таких машин в школе не было. Пока я еду, то мне не попадается ни одного встречного автомобиля, ведь лишь немногие знают о существовании школы для богатых в таком изолированном месте. И я не гоню, ведь хочу добраться в целости и сохранности. Останавливаюсь перед поворотом и двигаюсь туда, где на табличке написано «Озеро Мидлейк». Пока еду по дороге, по сторонам меня окружает только лес и сверкающая молния вдалеке. Это плохо. Не подумала, что на обратном пути могу попасть под грозу, поэтому слегка увеличиваю скорость. По итогу у меня все равно уходит больше задуманного времени на путь сюда, а вспышки молнии становятся все более яркими. Я останавливаюсь напротив обрыва, но не глушу двигатель, после чего еще раз осматриваю салон автомобиля. Признаюсь, мне немного жалко но я все равно собираюсь это сделать. Для чего-то открываю бардачок и достаю оттуда фотографию, которую и не думала найти. На ней изображен Рован со своими улыбающимися родителями и их дочкой, его сестрой, которая родилась полтора года назад. Так странно. Здесь в его глазах нет того, что я обычно вижу. Его лицо расслаблено с проблесками радости. Фото сделано не так давно. Интересно, его родители тоже отдали дочь на какие-нибудь эксперименты? Его семья и моя считаются самыми богатыми среди всей школы. Даже среди богачей есть богачи. Я еще недолго гляжу на фото, понимая, что он не просто так его хранил, и решаю для чего-то забрать его с собой, убрав в карман джинс. Выхожу из машины и подхожу к обрыву, смотря вниз. Не так высоко, всего футов 30, но озеро глубокое. Я слышу завывание ветра и чувствую, как он играет с моими волосами. А еще звук мотоцикла. Вглядываясь в темноту и вижу, как из-за поворота с нормальной дороги на грунтовую съезжает знакомый мотоцикл, чтобы остановиться недалеко от меня. «Ты преследуешь меня?» Задаю вопрос Кайдену, когда он заглушает двигатель и снимает шлем. «Решил убедиться, что ты не решишь разбиться на ней». Левком головы указывает на авто. Даже если бы и так то какое тебе до этого дело? «Никакого», — спокойно отвечает он, «потому что ты уже труп. Ты же понимаешь, что Рован не простит тебе то, что ты задумала с ней сделать, если я правильно догадываюсь». «Он ничего не сделает мне. У него кишка тонка. Мои губы растягиваются в улыбку. Уже проверяла». «Как ты собираешься возвращаться обратно? Через лес? Да. Я довезу тебя». «Зачем?» Мне не нужна помощь. Люди никогда не помогают просто так. Им всегда что-то нужно. Выгода, как говорит папа. Во всем все ищут выгоду. Враг моего врага мой друг. Слышала такое выражение? Губы Кайдена растягиваются в улыбку. Тогда ты не по адресу. Я более не воюю с Рованом. Это лишь месть, не более. Пожимаю плечами и нажимаю кнопку на ключах, отчего автомобиль медленно начинает катиться вперед в сторону своей погибели. Мы с Кайденом замолкаем и смотрим, как корвет все ближе к обрыву, и через секунды летит вниз. Слышится удар о воду, всплеск и медленное погружение под воду. Вновь подхожу к обрыву и смотрю, как машина скрывается в темноте. «Впечатляет!» — раздается спустя минуту совсем рядом. «Значит, то, что говорят о тебе, правда». Я молчу, никак не комментируя его слова, ощущая, как парень уже смотрит не вниз, а на меня. Как только автомобиль окончательно скрылся по толще воды, то я развернулась и направилась в сторону леса. Но сначала надо будет обойти озеро, а это тоже время. «Стой, я правда тебя подвезу!» «Не нужно. Чувствую, как моего запястья касается теплая рука, и останавливаюсь, оборачиваясь в тот момент, когда очередная вспышка молнии освещает пространство вокруг. Путь пешком занимает меньше времени, чем на машине сюда». Поэтому, если ты переживаешь насчет своей совести, то уверяю, что со мной ничего не случится, и кидаться с обрыва следом за машиной я не собираюсь. Так что можешь возвращаться обратно. Поверь, что я довезу тебя быстрее, чем ты добиралась сюда. Скоро начнется дождь, хоть ты и не заболеешь, но наверняка промокнешь. А мне бы этого не хотелось. Последние его слова заставляют меня напрячься и прищуриться. Я смотрю на Кайдена, после на его мотоцикл и медленно киваю. Но это не значит, что ты мой друг. Предупреждаю его, когда иду к мотоциклу, понимая, что прежде ни на чем подобном не ездила. Считай тогда это благодарностью за то, что ты сделала. Даже я до такого не додумался еще, хоть и старше. Парень протягивает мне свой шлем, который я беру и надеваю, застегивая снизу застежку, и после проверяя, как он держится. Когда он усаживается на мотоцикл, я еще некоторое время стою и думаю точно ли это хорошая идея гром прогремевший над нами словно служит ответом и помогает мне принять окончательное решение сажу сзади него убирая руки назад не собираясь хвататься за парня руки говорит он я в состоянии держаться из мотоцикл поверь ты изменишь это решение на самом первом повороте так что обхвати меня не стесняйся малолетки не в моем вкусе Последняя реплика выводит меня из себя, и я обнимаю его, стараясь сильно не прижиматься. Как хорошо, а то я уже успела распустить слюни и размечтаться. Шуплю ему на ухо, следом ощущая, как он усмехается. Кстати, мы официально не представились, хоть и знаем друг друга по слухам. Это упущение, раз нас связывает общая тайна. Ничего нас не связывает. я понимая, что он слишком болтлив. Кайден Грин но можешь звать меня каем леонора Эсмонт, просто нора поехали уже отвечаю и тяжело вздыхаю держись нора как только кайден газанул по нормальной дороге а не грунтованной то мы резко набрали скорость поэтому я вцепилась в его одежду руками и прилипла к спине словно вторая кожа так страшно мне стало прежде ни разу в жизни мне не доводилось ездить на мотоциклах шлемом уперлась так в его спину и прикрыла глаза, молясь, чтобы мы доехали в целости и сохранности. На одном из поворотов мы наклонились слишком близко к земле, от чего я впилась ногтями в его живот, чувствуя лишь каменный пресс. «Ты же помнишь, что нас можно убить, да, Кайден? То есть, если мы продолжим ехать с такой же скоростью, то шанс разбиться слишком велик», — быстро проговорила я. «Не волнуйся». «Серьезно? Он говорит мне не волноваться, когда так едет?» Черт, надо было идти пешком, чтобы я еще раз в жизни согласилась на нечто подобное. Очередная вспышка молнии прервала мои размышления, а следом раздался гром, и небо прорвало. Я ощутила холодные капли воды и то, как быстро намокает одежда. Кайден же сбавил скорость, ведь дорожное покрытие становится мокрым, и это еще опаснее. Хорошо, он не самоубийца. Ветер, словно невидимый нападающий, обвил нас, забирая последние остатки тепла. Поэтому я прижалась к Кайдену теснее, хотя, казалось бы, уже некуда, ощущая, насколько он теплый. Я почувствовала, как сердце стучит в унисон с ритмом падающих капель. «Расслабься, Нора», – тихо произнес Кайден. «Почти приехали». Страх отошел на второй план. Его место занял холод. Хоть меня и закрывает парень, но на скорости и на ветру все равно продувает. Подъехав к воротам школы, Кайден выключил свет и заглушил двигатель, когда мы покатились с горки, чтобы не привлекать внимания. Уже в гараже я слезла с мотоцикла и сняла шлем, радуясь тому, что хотя бы волосы не намокли. Кроме нас здесь вновь никого не оказалось. Я взглянула на пустое место, где совсем недавно стоял корвет рована, и улыбнулась. Когда Вэлл узнает, то задохнется от удивления, возмущения и моего безрассудства. возьми Я протянула Кайду на его шлем, когда парень провел рукой по мокрым волосам, отходя от припаркованного мотоцикла. Он забрал шлем и положил его на сиденье. Его одежда, так же, как и моя, прилипла к телу. «Ну, я пойду?» Неловко махнула ему рукой, стараясь особо не пялиться на загорелое тело. «Спасибо, что подвез». Не дожидаясь его ответа, развернулась и направилась к выходу из гаража, понимая, что придется немного пробежаться до соседнего здания. «Нора!» — окликнул Кайден, когда я уже оказалась возле дверей, поэтому пришлось остановиться и обернуться. «Если Роман тебе что-то сделает, скажи мне». «Для чего? Я помогу. Я не прошу о помощи. Знаю. Просто скажи». Отсюда не разглядеть его глаза. Лишь видно, как они блестят из-за освещения здесь. Не знаю, по какой именно причине я решила выдать короткий кивок, надеясь, что он его не заметит. Но так как Кайден больше не произнес ни слова, то все-таки увидел. Я покинула гараж, побежав к себе в спальню и прикрывая голову руками.